глава 15 егорка проснулся и долго не мог понять где он находится было темно и тихо рядом кто то сопел змей добры ночь вспомнил мальчик и осторожно выскользнул из машины ночь была звездная яркие россыпи горели в черном небе оказывается Карта в книге по астрономии лишь отдаленно передавала картину настоящего неба. Егорков вспомнил небесную карту северного полушария из учебника и пожалел, что нельзя нарисовать то, что он сейчас видел. Звезды сияли, перемигивались, Целые созвездия разговаривали друг с другом на своем звездном языке. Эти некнижные звезды были живые. Они о чем-то спрашивали его, что-то рассказывали, может быть, просили. Мальчик знал, что звезды обращаются сейчас к нему, ведут с ним беседу. Он вдруг почувствовал, что должен научиться понимать звездную речь. И понял это так отчетливо, как редко кому удается понять, что нужно делать на самом деле. Для Егорки самое важное — научиться разговаривать со звездами. И теперь он это знал. Начинало светать. Егорка испугался, что звезды станут Невидными. А вдруг такое небо никогда не повторится. И мальчик кинулся будить Михаила и Змея Добрыноча, и тянуть их на улицу. Смотрите, смотрите! Что смотреть? Смотри, какое небо! Ничего небо, хорошее. Егорка поднял взгляд и чуть не заплакал. Мерцание померкло. Небо светлело. И не было уже той торжественной красоты. Змей Добрыныч рассматривал созвездия. Сказывают, на небе тоже дракон живет. Чего это не найду? Есть такое созвездие, но оно не в нашем небе. Ха! Сколько же, по-твоему, небес-то? Небо одно, но некоторые созвездия... Видны только в южном полушарии, а некоторые только в северном. Чего еще за полушары? Полушария земли. Она круглая, и поэтому... Тут дракончик перебил его и толкнул Михаила крылом. Хе! Слышал? Слышал, чего твой меньшой толкует? Земля круглая! Хе! Ты как знаешь а твоего грамоте учить пора. Михаил изумленно посмотрел на змея Добрыныча и, что-то обдумав, кивнул самому себе. Это ты хорошо придумал. Кое-кого действительно пора учить. Я только хотел сказать, что сейчас здесь не видно созвездия дракона. Рассвело. Все вокруг было мокрым, Одежда отсырела, и Егорка продрог. Михаил мечтательно сказал. «Эх, сейчас бы чаечку. «Так нам же тётя Ига заварку травную дала!» Михаил огляделся вокруг. «С дровами не густо. Да и что толку? Они ведь под дождем лежали». «А я на что?» «А, хочешь слетать за сухими дровишками?» Неужели крыло зажило так быстро? Змей Добрыныч молча залез в машину и вернулся с походным котелком. Сложил из камней маленький очаг, примастил сверху котелок. Егорка с интересом наблюдал. Правая голова сердито буркнула. Чего пялишься? Воду лей! Егорка считал, что это бесполезная затея, но воду налил, чтобы не огорчать дракончика. Змей Добрыныч лег на живот, Михаил посмотрел и насмешливо произнес Ха, Огонь раздуваешь! И вдруг все три головы открыли пасти и полыхнули огнем Змей Добрыныч делал носами глубокие вдохи и выдыхал на котелок пламя Вот это примус! Дракончик покосился на них и продолжил греть воду Михаил достал мешочек тете Еги и высыпал в котелок горсть заварки. Чай получился отменный, душистый. Они пили его в машине. Брезентовый полок убрали, завтракали и смотрели, как солнце слепящим шаром выкатывается из-за края земли. Егорка, сядь спиной к солнцу. Не смотри на него сейчас, глаза испортишь. Егорка сдвинул еду на скамеечке и пересел. Эх, припасы кончаются. Сейчас поедем через курью, там и купим. А собаки? Придумаем что-нибудь. Опять превратиться в конце концов. Правая голова осмотрелась по сторонам и спросила. А джунгары чего? Хаживают? Кто? Болгары? Джунгаров не знаешь? Нет. А кто это? В стародавние времена за горами высокими, за песками глубокими спряталась страна Джунгария. Да, ханство Джунгарское горное, пустынное, голодное и холодное. Вот и учиняли джунгары набеги на наши земли Да сюда и на машине трудно пробраться А в древности они на лошадях могли столько проехать Ай, не знаешь, Егорий, что джунгаров еще айратами кричут А в Русь на жилье пришедших прозвали калмыками Так калмыцкие мысы назвали в память о пришлых джунгарах Это давно было Теперь там Монголия и Китай, никто на нас не нападет. Набеги не учинит, так хитростью займет. Ты, Михаил богатырь, попомни мое слово: земли джунгарские скудные, горы до льды, пустыни до степи, пригодной землицы мало, жить тесно, а им приволье хочется. А главное горный змей. А он причем. В джунгарском царстве змеев особо почитают. Каждый год в их честь ряженые по улицам ходят. Для джунгаров змей знак богатства и успеха, здоровья, семьи крепкой. У них чего доброго в жизни есть, все змей дает. Дракон, у них традиции такие. Путешественники так увлеклись разговором, Что не услышали, как неподалеку хрустнула ветка. А при чем здесь горный змей? Да, он богатство стережет, несметные. О! Глубоко они запрятаны, да в разные стороны под землей разбегаются. Куды не пойдешь под ногами сокровища? А повелитель всему, дядька горный змей! Да? Без его ведома не сыщешь ни камушка самоцветного, ни крупинки золотой аль медной, ни капелька воды подземной горючей. Получается, кому горный змей... Тому и богатство. А вот это уже интересно. Ну что, поехали к этому твоему горному дядьке. Они завесили кабину брезентом и поехали, не оглядываясь. А зря. Если бы они обернулись, то увидели бы, как кто-то выглянул из-за куста и, почерневшими от зависти глазами, смотрел им след.